Глава 20. Я стоял на краю огромного котлована, еще совсем недавно бывшего оживленным городским кварталом Вадуса. Внизу в этой рукотворной пропасти кипела работа. Под моим руководством и с помощью Насти, которая теперь с удивительной легкостью управляла потоками земли и камня, происходила грандиозная перестройка. Целые здания, предварительно укрепленные моей магией и освобожденные от жителей, которых мы заблаговременно переселили в специально подготовленные подземные убежища, медленно, но верно опускались под землю. По моей воле земля расступалась, поглощая их, а затем снова смыкалась, оставляя на поверхности лишь ровную площадку. На этом месте тут же, как грибы после дождя, вырастали новые оборонительные комплексы, массивные доты с установленными и готовыми к бою орудиями. Снаряды к ним уже подвозили мои транспортные големы по сети подземных туннелей. Я больше не сдерживал свою силу. Время полумер прошло. Каждая секунда была на счету, и я почти физически ощущал, как невидимая петля смертельной опасности стягивается вокруг Вадуца, вокруг всего Лихтенштейна. «Теодор», – тихо позвала Настя, – «ты не перебарщиваешь?» Мы же почти весь район под землю убрали. Тут скоро одни укрепления останутся. Я покачал головой. Даже этого может оказаться мало. Причувствие чего-то неотвратимого не покидало меня. И дело было не только в тенях. С ними, как бы самонадеянно это ни звучало, я, возможно, и сумел бы справиться. Но какой ценой? Останется ли у меня достаточно сил после такой битвы? Не будет ли моя армия, моя гвардия, да и все княжество обескровлено настолько, что станет легкой добычей для других хищников? А хищники уже точили зубы. Российская империя, несмотря на хрупкое перемирие с новым императором, все еще представляла угрозу. Я не строил иллюзий. Их аристократия, эти жадные, вечно голодные до власти ресурсов стервятники, не оставят меня в покое. Они будут ждать, выжидать удобного момента, чтобы нанести удар и попытаться урвать свой кусок пирога. Да и наши соседи, Швейцария, Австро-Венгрия, та же Пруссия, несмотря на наши недавние дружеские договоренности, тоже не упустят шанса поживиться за счет ослабевшего соседа. Истинная дружба возможна лишь между сильными. Слабых политики всегда использовали в своих целях. Сейчас я продемонстрировал свою мощь, но как долго я смогу ее удерживать – большой вопрос. А опасность между тем грозила немалая. Мы с Настей должны были обсудить постройку еще одной башни, ключевой, которая замкнула бы всю систему в единый несокрушимый контур. Для нее нужен был особый теневой кристалл – сердце того самого бастиона, который я с таким трудом переправил в Тихий океан. Китайцы сейчас как раз занимались его поисками, прочесывая морское дно. Я очень надеялся, что кристалл уцелел, что его не уничтожило в циклоне. Этот камень, по всем моим расчетам, должен был обладать поистине грандиозными размерами и мощью. А потому я попросил Лун Чен его найти. Это было мое главное условие по избавлению их от циклона. «Теодор!» Настя прервала мои размышления. «Скажи, эти башни, они действительно смогут нас защитить? Если мы построим их все, они смогут полностью остановить теней?» Ее вопрос был закономерен. Любой на ее месте спросил бы то же самое. Я вздохнул. «Как объяснить ей, что реальность гораздо сложнее, чем кажется?» что тени – это не просто безмозглые твари, а целая иерархия. С владыками, патриархами, своими законами и ценностями. «Понимаешь, Настя?» – начал я осторожно. «Тени – они разные. Те, с которыми мы обычно сталкиваемся, это так, пехота, мясо. Их можно остановить и башнями, и големами, и даже обычным нефритом, если его много. Но за ними стоят другие». Те, кто ими управляет, те, кто разжег весь этот конфликт. И против них обычные башни бессильны. Они будут бить по слабым местам, искать бреши в защите, использовать хитрость и обман. Поэтому наивно полагать, что мы сможем просто так отгородиться от них стеной, пусть даже магической. Башни, скорее всего, будут эффективны против определенных типов тварей. Башни создадут вокруг Лихтенштейна мощное поле которая будет отталкивать, ослаблять, а некоторых и уничтожать. Но это не панацея. Всегда найдутся те, кто сможет обойти эту защиту, кто найдет лазейку. Значит, чем больше башен, тем лучше? Да, чем больше башен, тем лучше, согласился я. Я и сам с радостью построил бы их не 12, а 24, а то и все 48. Но здесь все не так просто. Существует строгая последовательность и непреложные магические законы. Нельзя просто взять и возвести, скажем, 15 башен. Это не будет иметь никакого смысла и не даст ожидаемого эффекта. Я взял ее за руку и начал объяснять, стараясь говорить как можно проще. Увеличение количества действующих башен подчиняется четкой схеме. Сначала эффективно могут функционировать три башни. Они создают базовый защитный контур. Затем, при необходимости усиления, их число можно довести до шести. Это уже более мощная конфигурация, способная противостоять более серьезным угрозам. Следующим этапом станет 12 башен. Это оптимальное количество для создания по-настоящему непробиваемого щита, способного отразить даже самые мощные атаки. «А двадцать четыре?» Настя посмотрела на меня с любопытством. «А вот двадцать четыре башни!» Я вздохнул. «Это уже задача невероятной, почти запредельной сложности. Дело в том, что с увеличением их числа приходится применять совершенно другие, более комплексные и энергозатратные магические технологии». Это не просто количественное наращивание. Сложность возрастает экспоненциально. Если тебе кажется, что для удвоения числа башен достаточно лишь удвоить усилия, то на практике объем необходимой магической работы увеличивается в 10, а то и в 11,5 раз. Это колоссально тяжело и требует невероятных ресурсов, которых у нас пока просто нет. Дальше мы все с головой ушли в оборону. Мои големы под чутким руководством Торна трудились в подземных цехах, выдавая на гора тонны сверхпрочных сплавов и детали для новых оборонительных систем. Настя с ее невероятно возросшим даром возводила фундаменты под будущие постройки с такой скоростью, что строители Созидателя едва успевали подвозить материалы. Даже Афанасий Николаевич Борщов Мой незаменимый начальник коммунальных служб и тот не сидел без дела. Его «орлы» превращали городскую канализацию в сеть запасных эвакуационных туннелей, укрепляя своды и устанавливая герметичные шлюзы. Сам я тоже выкладывался без остатка. Старые ветхие здания, не способные выдержать серьезную атаку, опускались под землю, уступая место новым монолитным конструкциям. Целые кварталы погружались в специально созданные подземные уровни, превращая в Адуц в многослойный, почти неприступный бастион. Работа шла днем и ночью без перерывов. Я почти не спал, питался на ходу, выжимая из себя все соки. Настя, видя мое состояние, пыталась меня остановить, заставить отдохнуть, но я лишь отмахивался. Времени не было». В один из таких напряженных моментов, когда я, стоя на вершине очередной строящейся башни, корректировал энергетические потоки, зазвонил мой телефон. Номер был имперский. «Слушаю», – устало бросил я в трубку. «Теодор? Это Алексей Николаевич!» – раздался в динамике голос молодого императора Российской империи. «Прости, что отвлекаю, но у меня плохие новости». Я нахмурился. «Что случилось, Ваше Императорское Величество?» «Я больше не могу их сдерживать. Такое чувство, что Империя сошла с ума. Отец, конечно, очень хорошо постарался, настроил всех против себя. Он своими действиями, своей дурацкой войной с османами, своей нерешительностью... Он довел страну до такого состояния, что теперь любой популистский лозунг находит отклик в сердцах людей». А аристократы этим пользуются. Кричат на каждом углу, что Лихтенштейн – это позор империи, что предатель Вавилонский должен быть наказан, что нужно восстановить историческую справедливость. И народ им верит. Кричат о предательстве, о сепаратизме. Он тяжело вздохнул. «Я пытаюсь, Теодор, честное слово, пытаюсь. Собираю сторонников, убеждаю, вкладываю им в головы нужные мысли». «Но времени катастрофически не хватает, а они давят, каждый день, требуют действовать!» Он замолчал, тяжело дыша. «Может так случиться, — продолжил он уже тише, — что мне придется объявить войну Лихтенштейну, официально, чтобы успокоить этих... Он запнулся, подбирая слово. «Патриотов! Но ты, пожалуйста, пойми, это будет... игра!» «Я не хочу этой войны, но если я сейчас открыто выступлю против них, меня просто сметут, я не продержусь на троне и месяца». «Да, это будет подло, это будет предательством, но ты, пожалуйста, ни в коем случае не предпринимай никаких резких военных действий, таких, которые империя потом не сможет простить. Я понимаю, что мы будем не совсем правы, но и ты пойми ситуацию, просто тени время». Говори, что готов к переговорам, но выдвигай какие-нибудь невыполнимые условия. Или наоборот, соглашайся на все, а потом тяни с выполнением. Устраивай бесконечные совещания, консультации, экспертизы. Главное, тяни время. А я постараюсь не допустить, чтобы события дошли до открытых боевых столкновений. «И как долго, по-вашему, я смогу тянуть время?» – спросил я. Переговоры можно вести годами. Использовать жесткую риторику, выдвигать невыполнимые требования. Большинство тупоголовых аристократов будут этому рады. Они увидят, что процесс идет и что вопрос решается. Остальные будут скрипеть зубами, но смолчат. Я буду просто обещать им больше, тянуть резину. Обещаю, Теодор, я сделаю все, что в моих силах. Постараюсь укрепить свою власть. «Найти новых союзников, может, что-то и получится. Только не подведи меня!» Я молчал, пытаясь переварить услышанное. Бред. Полный, беспросветный бред. Империя, которая должна была стать оплотом стабильности, сама себя пожирала изнутри. «Хорошо, Алексей Николаевич», — сказал я наконец. «Я вас понял. Будем тянуть время». Но учтите, если ваши патриоты все-таки сунутся сюда с боевыми действиями, то пощады не будет. Мои стены крепкие, и зубы у Лихтенштейна тоже имеются. «Спасибо, Теодор!» В голосе Императора прозвучало облегчение. «Я знал, что ты поймешь!» Мы попрощались. Я отложил телефон и посмотрел на раскинувшийся внизу в «Город-крепость!» Мой город, который я должен был защитить. От всех. Даже от тех, кто когда-то был своим. Не успел я переварить разговор с императором, как на меня обрушился новый шквал звонков. Британцы, эти чопорные джентльмены, которые обычно предпочитали действовать чужими руками, вдруг проявили невиданную настойчивость. «Господин Вавилонский!» Вещав в трубку какой-то лорд с таким корявым русским, что я с трудом разбирал слова. «Мы тут слышали, вы Китаю помогли с одной... проблемой, с теневым циклоном. И, говорят, поделились с ними некоторыми технологиями». «Ну, было дело, не стал отпираться я. А что?» «Мы, Британская империя, тоже, знаете ли, не отказались бы от такой помощи». У нас тут, понимаете ли, тоже тени шалят. А технологии ваши, они говорят, очень эффективные». «Эффективные», — согласился я. «Но дорогие». «Но это же другое», — возмутился лорд. «Вы говорите о бизнесе, а тут речь о спасении человечества». «Человечество, говорите», — усмехнулся я. «Ну-ну» в общем отшил я их вежливо но твердо сказал что все мои разработки исключительно на взаимовыгодных условиях или для союзников а они в этот список пока не входят но британцы оказались настырными они принялись названивать в приемную княжеского дворца затем писали грозили прислать гонцов я уже начал подумывать не построить ли вокруг лихтенштейна еще один купол специально от британских дипломатов В итоге пришлось снова звонить Лунчень. «Лунь, душа моя, тут британские друзья меня совсем извели. Не могла бы ты им намекнуть, что не стоит совать свой длинный нос в наши с тобой дела?» Я вкратце пересказал ей суть проблемы. Лунчень рассмеялась. «Теодор, да без проблем. Сейчас мы им такой дипломатический демарш устроим, что они надолго забудут дорогу в Лихтенштейн» и ведь сработало. Китай четко дал понять. «Какого черта вы, британцы, вмешиваетесь во внутренние китайские дела и в нашу дружбу с Лихтенштейном? Если хотите поговорить об этом, давайте встретимся поближе». Британцы тут же сдулись. Поближе они говорить явно не хотели. Правда, теперь они писали мне уже не с просьбами, а с открытыми угрозами. Мол, мир тесен, все меняется. Не стоит недооценивать мощь Британской империи. Тьфу, клоуны. Но и это было еще не все. Вскоре на Лихтенштейн обрушился целый шквал звонков. Звонили все, кому не лень. Примерно два десятка стран, от мала до велика, каждая со своими хотелками. Оружие, технологии, артефакты, големы, секреты строительства непробиваемых стен. Каждый тянул одеяло на себя требуя, угрожая, умоляя. Телефоны в княжеском дворце разрывались от звонков, а моя голова – от донесений их бесконечных претензий. Ко всему этому добавлялись еще и тревожные новости. Сначала от Алексея Николаевича пришло короткое сообщение. Уничтожен главный научный центр «Сколковоград». Погибли лучшие умы. Это была скоординированная атака, очень похожа на почерк теней. Потом от Оракула. Да и Лунчень подтвердила: По всему миру начали происходить странные вещи. Важные научные центры, занимавшиеся разработкой оружия против теней, вдруг стали один за другим выходить из строя. То стихийное бедствие, то случайный пожар, то необъяснимый взрыв, то загадочное исчезновение ведущих ученых. В Китае был уничтожен крупнейший исследовательский комплекс Гордость нации которые были вложены миллиарды. Там разрабатывались не только антитенневые технологии, но и какие-то совершенно новые прорывные вещи, и все это коту под хвост. Подобные инциденты происходили и в других странах: Европа, Америка, Азия, как будто кто-то методично шаг за шагом уничтожал все, что могло бы помочь человечеству в борьбе с тенями, становилось ясно: это скоординированная атака, Не просто совпадение, а целенаправленная диверсионная война, ведущаяся в глобальном масштабе. И за всем этим явно стоял кто-то очень сильный, кто-то, кто хотел лишить человечества последнего шанса на выживание. Камбоджа ⁇ древние руины храмового комплекса. Папа Лекба ощущал, как время ⁇ это неумолимая субстанция. Утекает сквозь его костлявые пальцы. Почти паническая спешка гнала его вперед. Каждый удар сердца отдавался в висках тревожным колоколом. Нужно было торопиться. Срочно, немедленно, воплотить задуманное, пока еще не поздно. Он обвел мутным взглядом поляну, где его прислужники, дрожа от страха, уже заканчивали приготовление к ритуалу. Старые тотемы, древние артефакты – Все это сейчас будет топливом для его грандиозного замысла. Весь этот хлам, накопленный за десятилетия, теперь должен был сгореть в очистительном пламени перемен, уступая место новому, более совершенному порядку. Его порядку. Легба поморщился. Да, в этом мире были и другие силы. Мелкие шавки, прихлебатели теней, возомнившие себя чем-то значимым. Какие-то мелкие культы. Последователи забытых богов, жалкие подражатели, не способные даже на приличный ритуал. Они не были проблемой. Так, мелкая шушера, которую он прихлопнет одним движением руки, когда придет время. Гораздо больше его беспокоили теневые владыки. Он прекрасно знал, что те крайне недовольны им. Да они вечно чем-то недовольны. Впрочем, это в порядке вещей. Они никогда не бывают по-настоящему довольны кем-либо из людей. Для них человек – всего лишь инструмент, временный сосуд, расходный материал. Когда-то он, папа Легба, умел удовлетворять их запросы, работая не на сто, а на все триста процентов своей эффективности. И это у него блестяще получалось. Он был их лучшим псом, их самым верным слугой. Но те времена прошли. Теперь он сам плел свою паутину. И если его новый великий план увенчается успехом, то мнение этих владык перестанет иметь для него хоть какое-либо значение. Даже если смертный приговор ему уже негласно подписан где-то там, в их темных чертогах. Папа Легба собирался устроить настоящий прорыв. Великий теневой поход. Когда это произойдет, Его старые хозяева увлекутся новым переделом этого мира, начнут захватывать, разрушать, пожирать души и на время забудут о нем. о маленьком, но очень хитром старике. Они, сами того не ведая, помогут ему осуществить задуманное. По всему миру у него уже были расставлены свои закладки, свои точки опоры. Он собирался окончательно выйти из-под их власти, разорвать любые подобия контрактов и подчинения. На первый взгляд это казалось невозможным. Глупостью и самоубийством, но для него, папы Легбы, это была вполне реальная перспектива. Он сам станет теневым богом. И платой за это восхождение будет половина всех жертв на этой планете, посвященных ему. Да... Каждая душа, поглощенная тенями в грядущем хаосе, будет разделена. Половина владыкам, половина ему. Ради этого он готов на любые жертвы, на самые крайние действия. И его прежнее сотрудничество с теневыми силами выйдет на совершенно иной, непостижимый для них уровень. Папа легба однажды видел, как в его прошлом мире явился другой теневой бог. И отношение к нему было совершенно иным. Договоренности другими. Это было партнерство, а не рабство. И сейчас для Легбы все упиралось в одно. Ничто, ни одна мелочь в его грандиозных планах не должна быть нарушена. А самая большая помеха на этом пути – Вавилонский, этот проклятый архитектор. Если Легба все рассчитает правильно, то им займутся владыки. Эти теневые правители не потерпят такого соперника, а как только Вавилонский падет, этому миру уже ничего не светит. Легба вынужден был признать, при всех его возможностях он так и не смог сокрушить Вавилонского напрямую. Слишком силен оказался его противник, но его атаки не были напрасны. Изматывание противника тоже полезная тактика, особенно если она ничего тебе не стоит. Ну, почти ничего. Потери, конечно, были досадными, но это мелочи по сравнению с грядущим. Вот и сейчас он стоял здесь, в Камбодже, возле двух своих теневых колодцев, которые он так долго и тщательно готовил. Один тот, что поменьше, он направит на владение Вавилонского. Пусть этот купол, который тот отгрохал над своим Лихтенштейном, снова поработает. Это ослабит щиты. Посеет панику, отвлечет внимание. А второй колодец, основной, тот, что особенно жирный и мощный, он предназначен для самой Камбоджи. Тени, высвобожденные оттуда, должны разлететься, уничтожая все вокруг, как саранча. Да, Олег бы учел свои прошлые ошибки. Тот долгосрочный план, рассчитанный на 10 от той 20 лет, который Вавилонский ему так нагло испортил, Пришлось активировать раньше времени, и не все пошло гладко. Теперь в его планах было посетить шесть стран, и в каждой из них у него было заготовлено по два-три таких колодца. Один из них, как водится, будет нацелен на Вавилонского, остальные – на сами эти страны и их соседей. И, конечно, нельзя забывать про различные научные центры, которые также станут его мишенями. Это финальный этап войны. Суть его нынешней стратегии была проста, но эффективна. Раньше, когда они просто массово насылали теней по всей стране, это приводило к огромным потерям среди людей, к панике, но была и проблема. Каждый начинал сражаться за свою жизнь, и теней, распыленных по большой территории, просто не хватало, чтобы сломить сопротивление. Поэтому сейчас он действовал иначе концентрировал удар в одном конкретном регионе, и уже оттуда, из этого эпицентра, тени будут расползаться по всей стране, как чума. Расчет был на то, чтобы люди пришли в неописуемый ужас, чтобы их решимость и сама воля к защите дрогнули и рассыпались в прах. Это будет показательная порка для всего человечества. Папа Легба поднял свой посох. «Время пришло!» Прошипел он. «Начинайте!» Прислужники, повинуясь его приказу, начали ритуал. Земля задрожала. Из глубины колодцев вырвались потоки черной энергии, поднимаясь к небесам. Легба смотрел на это с мрачным удовлетворением. «А теперь пора идти дальше», – пробормотал он. «Это будет весело».